Слава двадцать Новый член команды. Уклониться от разговора с Гертруан Локи не получилось. На этот раз наблюдательница своры целенаправленно ждала моего возвращения из мобильной лаборатории в ангаре катеров «Фрегата». Что ж, бегать от нее я больше не стал. Это было бы уже смешно для солидного и уважаемого свободного капитана. Подошел и сам задал первый вопрос. «Объясни, как ты попала на фрегат? Когда мой корабль стоял на комете, тебя с нами ещё не было». Воспользовалась катером, который отвёз полковника Филиппова. Хитро улыбнулась бритоголовая психолог. «Мне показалось, что иначе ты можешь забыть меня, Ноунтау». «Нет, не забыл бы, я держу свои обещания. Но, похоже, сегодня кто-то из моей команды крепко огребёт за вопиющее нарушение правил безопасности». В отсутствие капитана мои офицеры приняли крайне опасное решение, которое могло привести к катастрофическим последствиям. Демаскировали позицию мобильной лаборатории, сперва направив катер к комете Унтау, а затем отвезя на фрегат наблюдательницу своры. А поскольку фрегат находился под искажающим полем лаборатории, мы дали обширную информацию потенциальному противнику о координатах, линейных размерах, массе, особенностях маскировки и прочих характеристиках техники древней расы. И я не собирался смотреть на такое нарушение сквозь пальцы, намереваясь жестко наказать всех причастных во избежание повторения подобной ситуации в будущем. «Меняем координаты! Перемещение в случайную точку этой же звездной системы!» Отдал я ментальный приказ искусственному интеллекту лаборатории, и через секунду нас перенесло к звезде. Очень близко, мне показалось, что едва ли не в корону местного светила. И хотя программа заверила меня, что опасности нет, и защитный экран предохранит лабораторию от теплового и прочих излучений, свет был настолько ярким, да и нагрузка на гравикомпенсаторы фрегата запредельной, что я всё же отдал приказ сменить точку. Нас вынесло куда-то на окраину звёздной системы. Навык управления механизмами повышен до 125 уровня. Включил параноидальный режим... Усмехнулась моя собеседница с интересом наблюдавшая в иллюминатор эти прыжки. «Может, еще обыщешь меня на предмет наличия шпионских устройств?» «Я обыщу, если посчитаю это оправданным». Недовольно буркнул я, уже сканируя свой корабль и представительница своры на предмет подозрительных устройств. «Нет, все в порядке. По крайней мере, ничего нового я не обнаружил». Не переживай, кунг-комар, опасности не было, мелиефаты держат слово, и хоть твоя древняя лаборатория представляет для своры безусловный интерес, никто из капитанов 72-й флотилии даже помыслить не мог, чтобы атаковать тебя и пытаться отобрать принадлежащее тебе имущество. Пусть так, но я все равно кипел от возмущения, наблюдательница свора это чувствовала и постаралась сменить тему. «Я хотела поговорить насчет официального включения меня в экипаж. Мне кажется, хороший психолог в команде тебе необходим. Назови мне хотя бы одну вескую причину это сделать. От тебя уходят члены команды». Загнула палец на правой руке Гертру Аналоки. Кстати, ухоженный палец с аккуратным маникюром. Техник-реликт выбыл, уйдя в реальный мир и погибнув там. Ушел Барт из-за накопившегося раздражения и недовольства положением вещей. Причем ушел без спроса, не информировав капитана об этом шаге, демонстративно выразив тебе свое отношение. А до этого, насколько знаю, ушла твоя девушка, тоже член команды фрегата «Паладин Тамара». Валерия испугалась преследования свора Меллифатов и предпочла скрыться от подосланных за ней и ее сестрой убийц. С реликтом тоже все не так просто. Он искал моей поддержки и просил помощи. Да и Василий Андреевич не ушел бы, если бы не твои разговоры с ним. До этого его все устраивало. Бритоголовая женщина весело рассмеялась, показав ровные белые зубки. «Вот только не надо обвинять меня в саботаже и вредительстве». Полковник Филиппов все равно бы ушел, возможно, чуть позже, но это было неизбежно. зная что его раздражало? Нет? Его ввели в игру как противовес опытному стратегу из параллельного мира, и он планировал стать кем-то не менее значимым. Но генерал Уитака, уже прославленный Лэнг, он лично вел армию Земли в бой, заслужил глубочайшее уважение и любовь тысяч солдат. А Василий Андреевич все это время играл на гитаре, глушил водку и развлекал небольшую команду одного космического авантюриста. Неудивительно, что в конце концов опытный военный пришел к выводу, что способен на большее и только зря теряет время. Мои разговоры с ним лишь ускорили процесс принятия решения, но не более того. Я чувствовал, что собеседница права. Да, полковник отдохнул немного, разобрался со своими мыслями и снова рвался в бой доказывать свою состоятельность как опытного стратега и командира. Но проявить себя в экипаже маленького фрегата Василий Андреевич действительно не мог. А между тем Гертруана включила планшет и показала мне экран. В синдикате Гильвара замечена девушка, которую алгоритмы распознавания лиц на 87% определили как твою подругу Валерий. Вот только это не она, хотя очень похоже. Эту девушку-теликанку зовут Дина ор айвас орхунай Она родная сестра Валерий. Сейчас она первая помощница на звездолёте известной контрабандистки свободного капитана Астары Авакари. Я посмотрел на фотографию теликанки, действительно похоже. Тот же овал лица, такой же нос и брови, тот же цвет волос и такие же огромные анимешные глаза. Но это была не моя подруга Валерия Урла. Так что опасения твоей подруги совершенно беспочвены». Гертру Анналоки загнула второй палец. Свора Мелиефатов прекрасно знает, где обитает Дина. Да и валерий тоже была обнаружена на планете Шихарса, родном мире расы Гекхо. И если бы действительно свора планировала убить ее или сестру, то давно бы это сделала. Мое присутствие на фрегате никак не угрожает безопасности дорогому тебе человека. Хорошо, продолжай. Я вернул планшет владелице. Есть еще аргументы? Гертру Аналоки указала в иллюминатор на далекую, но вполне различимую комету и загнула третий палец на руке. Ты посетил важнейшее святилище милейфатской расы, место, куда паломники стекаются со всей галактики, место, где игроки могут усилиться. Но из всего экипажа ледяное святилище посетили, насколько я знаю, лишь четверо, включая тебя самого. Остальные поленились или испугались, в общем, нашли сотню отговорок, лишь бы только не менять привычный уклад жизни. Но ведь упускать такой уникальный шанс, это же, извини за прямоту, просто глупо. А у тебя, как капитана, не нашлось аргументов заставить членов команды оторвать свои задницы от кресел и прогуляться в ледяной храм. «А я ведь могла бы это сделать, причем мягко, без давления и приказа, найдя нужные слова для каждого». Черт, ведь психолог права. Усиление было бы весьма полезно не только магам. Герт временно, до первой смерти, на единицу подняла ловкость, а еще получила бонус к нескольким навыкам. Имран поднял силу и тоже временно улучшил боевые навыки. Остальные члены команды тоже улучшили бы какие-то характеристики или навыки, пусть и временно, но все же это был бы плюс». «Что ж, ты хорошо подготовилась к этому разговору. Есть еще аргументы?» Собеседница улыбнулась и загнула сразу два пальца. «Я бы перестала быть розовым умотом среди полноценных членов экипажа, мне бы больше доверяли, и эффективность моей работы сразу бы многократно возросла. А еще это нужно тебе самому, капитан комар Я заметила, что ты почему-то сторонишься психолога. Стесняешься или боишься? Это странно. Я ведь не кусаюсь, я могу быть полезна и готова это доказать». «Кто такой розовый умот, я не знал». Видимо, альтернатива земному выражению «белая ворона», а вот на второе замечание ответил. «Не боюсь, просто я достаточно замкнутый человек, и мне тяжело делиться с кем-то своими мыслями. К тому же мне трудно отделаться от тяжелых воспоминаний. Последняя психолог, который я открылся, умерла страшной смертью». Увидев, как удивленно взлетели брови моей собеседницы, я поспешил добавить. «Нет-нет, в ее смерти нет моей вины». Была атака на дата-центр моей предыдущей фракции с применением оружия массового поражения в реальном мире. Много народу тогда погибло. Страшно слышать такое, и странно. Земля сейчас позиционируется как очень спокойное место, в отличие от звёздных систем своры, которые попадают в зону боевых действий с композитом. Это, конечно, не аргумент в мою пользу, но, честно признаюсь, что планировала со временем убедить включить меня в состав фракции «Реликт», чтобы перенести точку выхода в реальный мир и обезопасить своё тело. Как ни странно, но я наоборот посчитал это аргументом, причем даже более сильным, чем все ранее озвученные. Впервые наблюдательница своры показала себя как живой человек со своими собственными интересами и тревогами, а не как запрограммированный служить своим хозяевам Меллифатом робот. А еще я знаю язык милифатов единственный, который более-менее понимают представители далекой империи, что они уже продемонстрировали. Да, знаю, у тебя есть опытная переводчица герд Айни Уремяйо, но она мейлонка по расе. А возможно, общение пойдет более доверительно и продуктивно, если с обеих сторон будут присутствовать только люди. Так что я могла бы принести пользу во время важнейших переговоров, от которых во многом зависит ход войны с композитом. Я промолчал, обдумывая сказанное. «Пожалуй, нет. Я бы все-таки предпочел проверенную переводчицу, которой полностью доверяю, чем едва знакомую представительницу потенциально враждебного лагеря». Словно в ответ на мои мысли Гертру Ана Локи добавила, «Заверяю тебя, капитан Камар, если какие-то детали подготовки или самих переговоров ты не захочешь раскрывать с воремели я скрою эту информацию из своего отчета. До окончания моей командировки верность капитану будет превосходить мою верность с Это лишнее. Я не потребую от тебя чего-либо, что ставило бы под сомнение твою ценность в глазах хозяев. Считай, что ты меня убедила и принята в команду. Оклад как у статусного игрока. Четыре тысячи кристаллов Гекхо за каждый вылет. Боевые выплачиваются отдельно. Если что-то будет нужно из экипировки или личных вещей, поговори с Гертули Нетар. Моя компаньонка все обеспечит. Брови собеседницы снова удивленно взлетели вверх. С тобой приятно работать, капитан Камар. Признаюсь, в своре мелиефатов условия куда как менее щедрые. Поговори с экипажем, мы вернемся на Унтау, чтобы остальные члены экипажа тоже прошли ледяное святилище. Да и тебе посещение храма тоже пойдет на пользу. Я была на Унтау полтонга назад, получила такую награду от своры за хорошо выполненную работу и даже получила откровение вселенной вместе месте зарождения жизни. Но мои бонусы пропали после того, как твой Джарк случайно меня взорвал. Гертру аналоги внимательно следила за моей реакцией, но я не позволил никаким эмоциям отобразиться на моем лице. Пусть думает, что хочет, доказательств у наблюдательницы своры все равно нет никаких. Я выждал положенную паузу и продолжил разговор. И давай сразу отвечу на вопрос, который ты стесняешься или боишься задать. Почему мы до сих пор не летим на столь важные переговоры, хотя уже соединились и способны совершить далекий прыжок лаборатории, а каждый день промедления приводит к большим потерям своры и ухудшению ситуации на фронте с композитом? По реакции собеседницы я сразу сообразил, что угадал на все 100%. До этого Гертру Аналоки обещала не торопить меня с подготовкой к дипломатической миссии, но этот вопрос явно крутился в голове наблюдательницы своры. «Основная причина — нас будут проверять и испытывать, достаточно ли мы сильны, чтобы вообще воспринимать нас серьезно. Моей спутнице Герцой Лаварес предстоит бой с сильным псиоником. Мы знаем это из откровений, полученных в ледяном храме на Унтау. Знаем из других источников. Провалить эту проверку значит поставить жирный крест на успехе дипломатической миссии. Но Герцой Лаварес пока что не готова и погибнет». Если это единственная загвоздка, то свора предоставит другого мага-псионика, гораздо более опытного и сильного, даже человека по расе сможем подыскать. На это я ответил, что пусть и не столь опытный, но проверенный друг для меня гораздо важнее и ценнее, чем опытный непонятно кто. Я приняла это к сведению, капитан Камар, и не стану торопить с подготовкой. И готова снова тренировать малышку. «С момента ваших тренировок Герц-Суатан значительно выросла в уровне и навыках, а потому уже будет пробивать твою защиту. Но в любом случае спасибо за предложение помощи, я подумаю». Но есть ещё два препятствия. Во-первых, моему фрегату требуется ремонт и замена силовой установки. Нельзя прибыть на переговоры на едва ковыляющем в космосе разломанном корыте. Во-вторых, требуется сперва разрешить кризисную ситуацию с захватом заложников на Поко-Поко. «Мой авторитет Кунга Земли очень серьезно пострадает, если этих людей убьют, а показатель авторитета – главнейший, от которого зависит отношение к тебе других игроков, в том числе императора Георга Первого. Нельзя допустить, чтобы важнейшая дипломатическая миссия сорвалась только из-за того, что мне не хватит авторитета убедить императора заключить мир со сворами Лейфатов». «Полностью с тобой согласна, капитан». Но хочу напомнить свое предыдущее предложение насчет возможности ремонта и модернизации на военных объектах своры Мелиефатов. У тебя фрегат Мелиефатской сборки, и подыскать к нему любые детали проще в своры Мелиефатов. Да и дешевле обойдется, к тому же опытные техники смогут помочь с ремонтом. Не нужно, мы уже закупили нужное оборудование и готовы отправиться на ремонт. Вот только сперва мне нужно перехватить и вернуть в экипаж одного очень нужного члена команды.